Глава 24. Поездка при Луне. Вот так 20 минут превратились в вечность. Оставим безнравственного Бэтчемала покрывать себя проклятиями, словно черной мантией. Отвратительный тип успел уже достаточно запятнать наши скромные, но правдивые страницы. Оставим оживленную группу в баре гостиницы Викуна. Оставим весь Богнар, как ранее оставили Чичестер, Мидхёрст, Хейзлмир, Гилфорд и Патни и последуем за нашим дорогим простодушным мистером Хубдрайвером и его прекрасной спутницей по залитой лунным светом дороге. До чего же славно они ехали! Их сердца бились в унисон, их дыхание с шумом вырвалось в едином ритме, каждая тень таила опасность, а каждый звук пугал преследованием. Мистер Хубдрайвер не ехал по земле, нет. Он летел в небесном мире романтики. Если бы встречный полицейский пожелал остановить велосипедистов за езду без фонарей, он, не задумываясь, сбил бы стража порядка с ног и даже не остановился. Настоящий герой. А если бы Бэтчемелл предстал с готовыми для дуэли рапирами, хубдрайвер поверг бы соперника с такой легкостью, словно битва при Азенкуре была для него реальностью, а магазин тканей всего-навсего призрачным видением. Всем его существом овладело блаженство спасения, побега, славы а рядом, совсем близко, ехала она. Он уже видел прекрасное лицо в тени, когда солнечный свет едва касался волос, видел это лицо согретым теплыми лучами, видел в печали с полными слез глазами. Но разве способен какой-нибудь свет сравниться с мягким, чарующим обаянием летней луны? Дорога повернула на север, обогнула окраину Богнера, спряталась под густыми темными кронами деревьев, а потом снова вышла на свободу и повела между домами, то освещенными теплым мерцанием ламп, то темными спавшими в лунном свете, между живыми изгородями, за которыми в тяжелом влажном тумане раскинулись просторные тускло-серые луга. Поначалу беглецы не представляли, куда едут, желая побыстрее оказаться как можно дальше от городка. Лишь однажды, когда из расистой тьмы неожиданно показался бледный высокий шпиль Чичестерского собора, они свернули на запад и затем поехали дальше, только изредка на поворотах, при звуке шагов или неровностях дороги перекидываясь парой слов. Мисс Милтон была чересчур поглощена мыслями о своем спасении, чтобы думать о спутнике. Однако мистер Хубдрайвер, едва улеглось первое волнение приключения, а побег превратился в размеренное путешествие, со всей полнотой осознал значительность события. Лишь тихое жужжание велосипедных цепей нарушало безмолвие теплой ночи. Он мельком взглянул на нее, на то, как стройные ножки грациозно крутят педали. Вот дорога свернула на запад, и в серебристом мерцании луны спутница превратилась в темно-серый силуэт. А потом они поехали на север, и мягкий прохладный свет ласково лег на волосы, коснулся лба и щек. Сияние луны обладает магическим свойством. Оно касается всего, что красиво и мило сердцу, оставляя лишнее в ночной тьме. Сияние луны создает волшебных фей, которых убивают солнечные лучи. При виде ночного светила в наших сердцах возникают чудесные страны, где из туманных далей доносятся дивные голоса и слышатся тихие, трогающие душу мелодии. В лунном сиянии каждый мужчина, каким бы скучным он ни был днем, становится эндемионом, принимая его молодость и силу, и встречает в глазах дамы сердца благодарное обожание. эндимион в древнегреческой мифологии знаменитый своей красотой юноша. Царь Элиды. Здесь олицетворение красоты. Привычные днем самые простые предметы вдруг становятся призрачными и неуловимыми. Далекие холмы превращаются в фантастическую морскую стихию. Реальный мир приобретает свойства мира волшебного, а наше духовное начало выступает из темноты и, теряя вес и сущность, воспаряет к небесам. Дорога, днем пыльная, слепящая, изрезанная колеями, сейчас превратилась в мягкую серую ленту, изредка оживляемую серебряным проблеском какого-нибудь мелкого кристалла, а над головой в бескрайнем синем просторе плыла царица тишины в преданном сопровождении двух ярких звезд. Под ее пристальным, но милостивым наблюдением, под благословением серебристого света, в преображенной и преображающей ночи, молча, Парили двое. Однако нигде луна не сияла так ярко, как в сознании мистера Хубдрайвера. На развилках и перекрестках он мгновенно с видом глубокого понимания, на самом же деле наугад, принимал решение. Лаконично командовал направо или распоряжался налево с таким уверенным видом, будто действительно знал, куда следует повернуть. В итоге, примерно через час, наши путешественники неожиданно спустились к берегу моря. В обе стороны простирался серый каменистый пляж, а чуть дальше, отгородившись от воды спавшей рыбацкой лодкой, приютилась крошечная белая хижина. «Ну вот», — вполголоса полголоса произнес мистер Хубдрайвер. Оба быстро спустились на землю. Вокруг росли причудливые в лунном свете чахлые дубы и кусты терновника, образовывавшие подобие живой изгороди. «Вы в безопасности», — объявил мистер Хубдрайвер, сняв головной убор и изысканно поклонившись. — Где мы? — В надежном месте. — Но где же? — В Чичестерской гавани. Простер он торжественно руку в сторону моря, словно достиг намеченной цели. — Как, по-вашему, они гонятся за нами? — Мы много раз меняли направление. Даже если и гнались, то давно потеряли след и отстали. Мистеру Хубдрайверу показалось, что спутница всхлипнула. Она оставалась, чуть поводаль держа свой велосипед, А он держал свой и не мог подойти ближе, чтобы понять, плачет она или просто тяжело дышит. «Что нам теперь делать?» — послышался ее тихий голос. «Вы устали?» — спросил он. Она покачала головой. «Я готова сделать все, что нужно». Некоторое время две темные фигуры молча неподвижно стояли в тусклом свете. «Знаете», — заговорила мисс Милтон, — «Почему-то я совсем вас не боюсь. Уверена, что вы порядочный человек. Ведь я даже не знаю, как вас зовут». Внезапно он устыдился своей непритязательной фамилии и смущенно ответил, «У меня некрасивое имя. Но, доверяя мне, вы правы. Я готов... Готов для вас сделать что угодно, не только такую малость». На миг она перестала дышать, хотя спросить, почему он готов на все, не осмелилась. «Но по сравнению с Бэтчамелом...» «Значит, мы доверяем друг другу», — повторила она. «Хотите узнать мою историю?» И так как он молчал, продолжила. «Тот человек пообещал помочь и защитить. Дома я чувствовала себя несчастной, неважно от чего». Мачеха обрекла меня на праздное пустое существование, чиня во всем препятствия. Пожалуй, этого достаточно. А потом появился он, и разговорами об искусстве литературе воспламенил мое сознание. Мне захотелось выйти в мир, стать человеком, а не вещью в сундуке. А он... «Знаю», — произнес Хубдрайвер. «И вот я здесь». «Я сделаю что угодно», — вновь пообещал Хубдрайвер она задумалась. «Вы не представляете мою мачеху?» «Нет. Даже не берусь ее описать. Я всецело в вашем распоряжении и готов помогать всеми силами». «Значит, я рассталась с иллюзией и встретила рыцаря?» Под иллюзией она имела в виду Бетчамала. Мистер драйвер почувствовал себя польщенным, но достойного ответа не нашел. — Я пытаюсь понять, — наконец заговорил он, исполненный восторга от своей миссии покровителя, — что сейчас следует делать. Конечно, вы устали, да и блуждать всю ночь после такого тяжелого дня невозможно. — Кажется, мы проезжали мимо Чичестера, — спросила она. — Если бы... — задумчиво проговорил он рожащим голосом. — Вы согласились назвать меня своим братом, мисс Милтон? — Да. «Мы смогли бы остановиться там вместе?» Она задумалась. «Я сейчас зажгу фонари», — сообщил мистер драйвер нагнулся и чиркнул спичкой о подошву. Она взглянула на освещенное огоньком его лицо, серьезное и сосредоточенное. И как можно было считать его заурядным и нелепым? «Но вы должны сказать свое имя, брат», — проговорила мисс Милтон после затянувшегося молчания. «Ммм...» «Каррингтон», — на миг запнувшись, произнес мистер Хубдрайвер. «Кто захотел бы в такую ночь называться Хубдрайвером?» «А имя?» «Имя? Мое имя... Крис». Он зажег свой фонарь и выпрямился. «Если поддержите мою машину, зажгу и ваш фонарь тоже». Она послушно взяла его велосипед. На миг они оказались лицом к лицу. «А меня зовут Джесси, брат Крис». Наш герой взглянул в ее карие глаза и от волнения едва не утратил дар речи. «Джесси», — медленно повторил он и умолк. Выражение его лица подействовало на нее странным образом. Надо было что-то сказать, чтобы разрядить напряжение, и она со смехом добавила «Не очень редкое имя, правда?» Мистер Хубдрайвер открыл рот, но тут же снова закрыл и, поспешно отвернувшись, занялся фонарем на руле ее машины, Она с необъяснимым одобрением смотрела, как он стоит едва ли не на коленях. Как я уже упоминал, настало время полнолуния.